Глава седьмая. Катастрофа. 20 августа, оно уже 1 сентября, 1872 года. Воскресное утро продолжается. Накануне того дня, когда Зина Тихомирова прибыла в Медвежий ручей, управляющий господ Полугарских Афанасий Петрович Воздвиженский покидал усадьбу. И он хотел даже отказаться от экипажа, который предложили ему бывшие наниматели. Не желал одалживаться. Считал, что лучше он пешком пройдет 5 верст, что отделяли усадьба от Троицкого, где проживал его отец. Однако Николай Павлович настоял, и Афанасий Воздвиженский выехал из Медвежьего ручья в Лондолете Господ Полугарских с кучей романтипом в качестве возницы. Однако почти у самых ворот усадьбы Лондолет остановила Варвара Михайловна. Хотя, как потом Николай Павлович заверял Зину, Они с супругой не планировали опускаться до уговоров и просить управляющего повременить с увольнением. Подождать, пока ему подыщут замену. «Просто вышло так, — сказал Зиня господин Полугарский, — что я нагнал вашу бабушку в Липовой аллее, когда она направлялась к пруду. Специально за ней бежал, боялся не успеть. Ведь Любочка, наша горничная, уверяла, что видела медведя возле пруда. Вот я и решил. Сперва я сам должен там всё осмотреть так что прихватил из дома двустволку и поспешил за Варенькой. Горничная мне сообщила, что та пошла на пруд». Зина подумала, поискать медвежьи следы можно было бы и возле самой Липовой аллеи. Но в тот день, о котором господин Полугарский вел речь, на аллее этой они с провар Михайловной увидали не бурого мишку, а своего управляющего, уезжавшего прочь. И господин Роздвиженский велел кучеру остановиться. Как видно, посовестился молча проследовать мимо бывших хозяев и со смущенным видом сошел с коляски попрощаться. Вот тогда-то Зинина бабушка и шепнула мужу, что хочет еще раз с господином Воздвиженским переговорить. «Я пытался убедить ее не делать этого», рассказывал Николай Павлович зине «Но Варенька сказала мне тогда в самое ухо, он сын священника, а я дочь и бывшая вдова священника. Я знаю, как нужно с ним разговаривать. Да ты сам на него взгляни. Он явно хочет что-то нам сказать. «А дальше?» Спросила Зина. «Я пошел на пруд. А Варенька пообещала, что меня нагонит, как только с Афанасием Петровичем переговорит. И мы вместе возле пруда все осмотрим. Не могу себе, старому дураку, этого простить. Ну, что бы мне стоило немного повременить, подождать ее?» И о чем они с господином Возвеженским беседовали? «Понятия не имею». «Я сразу же ушел», — думал, Варенька чуть позже мне обо всем сама расскажет. «Может, Антип что-то слышал?» «Увы, нет, я его об этом уже спрашивал». Варенька и Афанасий Петрович отошли от ландолета с на десять и беседовали в полголоса, причем не менее четверти часа, как показалось Антипу. Но, как видно, уговорить управляющего остаться ваша бабушка не сумела. Поговорив с ней, он вернулся в экипаж, и Антип повез его в Троицкое. А что бабушка делала после того разговора? Антип, когда оглянулся, увидел, как она шла по аллее, медленно и будто размышляя о чём-то. Ему показалось, она идёт к пруду. Но я её там не дождался, хоть и ходил по берегу битый час. Безуспешно искал следы косолапова. Он в очередной раз издал свой жалкий, надтреснутый смешок. Так вам нужно сегодня сказать исправнику, чтобы он вызвал к себе господина Воздвиженского. Ведь именно после беседы с ним бабушка пропала. Хочет ваш бывший управляющий или нет, а ему придётся сообщить, о чём именно они говорили. Вдруг это поможет бабушку отыскать. «Я попробую, дорогая», — пообещал Николай Павлович. «Но вы же понимаете, господин Левшин потребует, чтобы сперва меня самого допросили. И совсем по другому делу. Так что исправник вполне может к моим словам и не прислушаться». «А что там с женой управляющего?» «Ах, да, вы спрашивали, почему она не захотела жить в Медвежьем ручье?» «Ну так все дело в том, что Елизавета Ивановна Воздвиженская — родная сестра Андрея Ивановича Левшина. А какое в их семействе отношение к нашей усадьбе, вы и сами уже поняли». Зина с минуты молчала, размышляя. История выходила скверная. Можно было не сомневаться. Для господина Левшина исчезновение хозяйки Медвежьего ручья будет, что называется, лыка в строку. А ещё девушка как ни пыталась, не могла вспомнить, говорил ли титулярный советник со своей сестрой на станции, подходил ли он к ней. Зине будто память отшибла. Прямо как тогда, когда она пыталась вспомнить, доставала ли она из сумочки кошелёк, и кто мог это видеть, если она его доставала. Вот что, Николай Павлович. Девушка с решимостью поглядела на своего родственника, который так и стоял через стол от нее. «Я поеду в город с вами вместе. И если исправник и прокурор не пожелают вызвать вашего бывшего управляющего, то я попрошу Антипа, чтобы он отвез меня в Троицкое. И сама господина Воздвиженского обо всем распрошу». Зина боялась, что бабушкин муж начнет с ней спорить, но тот лишь кивнул с кривоватой улыбкой. «Это весьма разумно, дорогая». «Особенно, если мне придется в городе подзадержаться». Да, и вот еще что. Он снова сел за свой стол, нагнулся к низенькому несгораемому шкафу с новомодным шифровым замком, стоявшему прямо на полу, набрал восемь каких-то цифр и распахнул стальную дверцу. «Я прошу вас помочь Наталье Степановне с хозяйственными заботами во время моего отсутствия. И вот, возьмите пока 50 рублей на текущие расходы». Он протянул девушке, Пять десятирублёвых банкнот красноватого цвета. Та приняла их почти машинально, мельком подумав. Теперь она сможет телеграфировать в Живогорск и родителям Иванечки. Однако подлинное её внимание привлекло совсем другое, не ассигнации. На нижней полке сейфа, рядом со шкатулкой, из которой Николай Павлович достал деньги, стоял приземистый прямоугольный ящичек из карельской берёзы, замыкавшийся на ключ и зина моментально поняла, что находится в нём. В прошлом году один из прихожан её папеньки пришёл к ним в дом с почти таким же ящичком в руках и попросил протеерея Тихомирова, чтобы тот забрал у него сей предмет. В ящике, как узнала потом дочка священника, лежала пара дуэльных пистолетов. А отцовский прихожанин незадолго перед тем заподозрил жену в неверности, потому и попросил своего духовного отца их забрать. От греха. То ли боялся убить жену, то ли вызвать на дуэль ее любовника и застрелить его. А может, хуже того. Опасался, что пустит пулю себе в лоб. Впрочем, Николай Павлович интереса своей внучки к дуэльному оружию явно не заметил. А сама девушка поспешила убрать деньги в карман платья, чтобы на телеграфе не пришлось долго их искать. В тот момент дочка протеерея Тихомирова не могла знать, что никакую телеграмму отправить она не сможет. А вот ящичек с пистолетами окажется вещью, от которой прямым образом будет зависеть её жизнь. И не только её. В то самое время, когда господин Полугарский беседовал с Зиной Тихомировой, за 60 верст от Медвежьего ручья в городе Живогорске, Иван Алтынов, сын купца Первой гильдии, не находил себе места. С самого момента пробуждения всё валилось у него из рук. А тут ещё Эрик Рыжий, Крупный пушистый котяра восьми лет от роду, будто с ума сошёл. Не успел Иванушка расположиться завтракать в столовой большого купеческого дома, как рыжий буквально влетел туда, будто ракета от фейерверка, и заметался между стульями, сдвигая их по пути, так что ножки их громко скрежетали по паркетному полу. Хорошо хоть завтракал Иванушка в одиночестве. Его маменька вставала поздно, да и вообще почти никогда вместе с ним за стол не садилась. Иначе От этих скрижащущих звуков у неё непременно разыгралась бы мигрень. «Рыжий, да успокойся ты! Какая муха тебя укусила!» Купеческий сын хотел встать из-за стола, чтобы подхватить кота на руки, но тот вдруг с разбегу запрыгнул к нему на колени. Иванушка даже покачнулся вместе со стулом, а Эрик поставил передние лапы хозяину на грудь, громко мяукнул три раза подряд, а потом уставился ивану в глаза. «Точь в точь, как давеча!» при его пробуждении. И в этот самый момент, словно кошачий мяф послужил сигналом, в столовую вошел в дворецкий, недавно нанятый маменькой Ивана. «К вам, Иван Митрофанович, посетительница!» Звучным голосом произнес он. «Мещанка Федотова Агриппина Ивановна просит принять ее». «Кто просит принять?» Иван вскочил со стула так резко, что рыжий шмякнулся на пол но, конечно, приземлился на все четыре лапы. «Федотова Агриппина Ивановна!» невозмутимо повторил Дворецкий. Но Иван и так уже понял, что не ослышался. «Хорошо, просите, пусть войдёт». Он внезапно ощутил сухость в горле, и ему пришлось откашляться, прежде чем он произнёс следующую фразу. «Да, и пусть никто сюда не заходит, пока она не уйдёт». Дворецкий, поклонившись, вышел. А Иван осознал, он стискивает кулаки с такой силой, что ногти впиваются ему в ладони. Зато Эрик заметно успокоился. Запрыгнул на стул, соседний с Иванушкиным, обвил пушистым хвостом лапы и уставился теперь на двери столовой. Усилием воли купеческий сын заставил себя кулаки разжать. Однако усаживаться на прежнее место не захотел. Встал, широко расставив ноги и скрестив руки на груди, возле накрытого к завтраку стола. Мельком он глянул на серебряный столовый нож, лежавший на белоснежной скатерти, но удержался, брать его не стал. Между тем дворецкий пропустил в столовую посетительницу, а потом плотно и бесшумно затворил за неё двери. Иван резко выдохнул, сдерживая рвущееся с уст проклятия. К нему весьма бодрой походкой подошла и встала в трёх шагах от него, Женщина лет 60 на вид, статная, черноглазая, в хорошем сатиновом платье тёмно-серого цвета, с накидкой из вологодского кружева на чёрных, без всяких признаков седины в волосах. Даже с возрастом она не утратила привлекательности, а уж в молодости наверняка было просто ослепительно. Иван знал, и её дочь Глая, и её внучка Зина унаследовали красоту именно от неё. Но это обстоятельство лишь усиливала едва контролируемую ярость, которую вызывала в нём Зинина, бабушка. Это она, 15 лет назад, заманила в ловушку его деда, Кузьму Петровича Алтынова, и подстроила всё так, что тот был убит ударом в спину, который нанёс не кто-нибудь, а его собственный внебрачный сын Валерьян, 10 лет от роду. Это по её вине психика Валерьяна необратимо пошатнулась, он помешался на чернокнижных магических ритуалах и повзрослев, начал творить чудовищные вещи, а сейчас находился в сумасшедших палатах. Это Агриппина Федотова много лет фактически управляла матерью Ивана, Татьяной Дмитриевной, и помогла ей заморочить всем головы и инсценировать смерть. В то время, как на деле Татьяна Дмитриевна сбежала в Москву вместе со своим любовником Петром Филипповичем Эзоповым, бросив мужа и сына. И осбоговалила вернуться в Живогор сколько тогда когда Митрофан Кузьмич Алтынов, её законный муж и отец Ивана, стал жертвой проведённого валерьяном чернокнижного ритуала. Так что теперь купец первой гильдии, Митрофан Алтынов, был не жив и не мёртв. Буквально. И уже самому Ивану приходилось вводить в заблуждение окружающих, заявляя, что отец его безвестно пропал. Хотя Иван самолично отправил его за границу. На лечение, если можно так выразиться и мог уповать лишь на то, что лечение возымеет действие, и его отец, вопреки всему, сможет стать прежним. Но главное, Иван Алтынов даже самому себе не хотел признаваться, что именно это являлось главным. Зину Тихомирову из-за деяния её бабки отослали из Живогорска. А он так и не успел объясниться с ней до того, как она уехала. И если теперь он потеряет её навсегда, то это будет его собственная вина а вовсе не чёртовой бабушки и не зениного отца, который не видел возможности продолжать пасторское служение в городе, где его тёщу все теперь считали ведьмой. Причём считали с полным на то основанием. «Доброе утро, Иван Митрофанович!» произнесла Агриппина Ивановна с демонстративной вежливостью, чуть ли не светским тоном. «Сейчас...» Ее манера речи никого не заставила бы заподозрить, что эта женщина принадлежит к мещанскому сословию. Иван молча отдал поклон и задался вопросом, смог бы он Агриппина Федотова убить, если бы ему представилась такая возможность. Он всерьез обдумывал это секунд пять и пришел к выводу. Нет, не смог бы. Не потому, что не захотел бы брать грех на душу, и даже не из опасений уголовного преследования. Нет. Причина состояла в другом. Зина любила эту пожилую женщину. И не перестала бы её любить, пусть бы она и десять раз была ведьмой. А он, Иван Алтынов, любил Зину. «Присаживайтесь», — Иван указал посетительнице на один из стульев, хоть и поколебавшись. Законы гостеприимства в отношении неё вряд ли были уместны. Однако Агриппина Ивановна его предложением пренебрегла. Осталось стоять. "Э, нам особо некогда", сказала она. И что-то в её тоне, который в миг перестал казаться тоном образованной женщины, заставило Ивана вздрогнуть. А Эрик Рыжий, соскочив со своего стула, подбежал к хозяину и замер с ним рядом, прижавшись горячим пушистым боком к его ноге и не сводя ярко-жёлтых глазищ с незваной гостьи. Зина Тихомирова понятия не имела, что в то самое время Когда она беседовала в «Медвежьем ручье» с господином Полугарским, её бабушка вела разговор с Иваном Алтыновым. «Вот ещё о чём я хотела спросить», — торопливо произнесла девушка, понимая, что Андрей Иванович Левшин вот-вот появится в дверях. «Что вы имели в виду, когда произнесли тогда возле пруда? Неужто это всё не сказки?» «Ах, это!» — Николай Павлович улыбнулся с явным смущением. «В здешних местах бытует, видите ли, одно поверье. Вы знаете, кто такая Шишига?» Зина знала, да. Ее бабушка Агриппина рассказывала ей о всяких диковинных созданиях и о Шишигах тоже. Однако ответить Николаю Павловичу она не успела. Господин Левшин, о котором дочка священника только что подумала, явно потерял терпение. Без всякого стука он заглянул в кабинет. «Оба экипажа заложены» объявил он. «Пора ехать». «А как же завтрак?» спохватился Николай Павлович. «Зинаида Александровна изъявила желание поехать с нами. Не можем же мы допустить, чтобы она отправилась в город на голодный желудок». Зина собралась было сказать, что она не голодна, но этот фанфарон Левшин невозмутимо заявил. «Я уже отдал распоряжение, чтобы ваша кухарка приготовила корзину с едой нам в дорогу. Мы не можем больше терять время». И бедный Николай Павлович не посмел даже указать наглецу на то, что невместно ему распоряжаться в чужом доме. Да ещё и предлагать хозяевам завтракать, находясь в одной коляске с завёрнутым в клеёнку трупом. При воспоминании о татуированном мертвеце Зина слегка замутила. Однако кое в чём, титулярный советник Левшин всё же был прав. Надолго оставлять покойника на такой жаре уж точно и следовало. Им всем и правда требовалось поторопиться. Левшин, между тем, пожал плечами. «Если мадемуазель того желает, она, конечно же, может ехать с нами в город. Хотя я не советовал бы». Но Зина его уже не слушала. Полицейский дознаватель едва успел посторониться, когда она выскочила стремглав из кабинета, побежала в свою комнату за шляпкой, перчатками и сумочкой. Перед крыльцом дома она застала всех уже готовыми к отъезду. Господин Левшин занял место в «эгоистке», и что-то вполголоса говорил, явно обращаясь к белой кобылке по имени Тельма. В линейке по одну сторону сидели двое городовых, в ногах у которых лежал ужасный клеенчатый свёрток, а по другую сторону ссутулился на сиденье Николай Павлович, прижимая к боку корзину со снетью, стоявшую рядом. Завидев Зину, он улыбнулся ей жалкой улыбкой. И девушка, не дожидаясь, когда кучер Антипии поможет, сама забралась в экипаж устроилась рядом с господином Полугарским. Девушке подумалось. За недолгое время, что они пробыли в доме, солнце сделалось ещё более немилосердным. Даже сиденье, на которое она опустилась, казалось раскалённым. «Изжаритесь заживо!» Повторно прозвучала в ушах Узина угроза, неуслышанная возле пруда никем, кроме неё самой. И теперь она уже совсем не представлялась нелепой. Что-то неправильное неестественное происходило нынешним утром в усадьбе. Однако Зина встречала здесь лишь первое утро. Те прежние времена, в её детстве, в счёт не шли. И ей подумалось, возможно, здесь подобная жара стоит после восхода солнца всегда. Даже припомнилась мудрёная словечка, услышанная в гимназии. «Микроклимат». «Отправляемся!» — крикнул тем временем господин Левшин и первым покатил на своей эгоистке полиповая аллея в сторону ворот усадьбы. Антип тоже тронул с места линейку, запряжённую двумя разномастными меренными С крыльца махнула им платочком горничная Любаша, а затем принялась этим же платком утирать набежавшие слёзы. То, что случилось потом, Зина запомнила по секундам, словно ей удалось сделать несколько сотен дегеративных снимков подряд. Их линейка... Следовало сожжениях в пяти позади эгоистки, когда они подъезжали к воротам усадьбы. Две белые привратницкие башенки показались Зине ещё более облупленными, чем вчера. На створках ворот, по-прежнему распахнутых, как будто стало ещё больше пятен ржавчины. А трава возле них и вдоль подъездной аллеи сделалась уже и не жёлтой, тёмно-коричневой. Но девушка не успела поудивляться тому, что все эти перемены произошли всего за одну ночь. Господин Левшин направил эгоистку к воротам, и белая его кобылка, резво перебирая стройными ногами, повлекла за собой повозку. Зина видела, как лошадка вбежала в створ ворот. И тут же всех, кто сидел в линейке, внезапно, будто наотмаш, ударила волной раскалённого воздуха. А в воротах ярчайшей вспышкой мелькнула невесть, откуда возникшее пламя. Стена белого, сплошного, как театральный занавес огня. Этим огнём неведомый декоратор полностью зависело пространство между двумя привратницкими башенками усадьбы. Белая кобылка, впряжённая в эгоистку, проникла в эту белизну примерно на пол корпуса. А уже в следующий миг перед воротами оказался только лошадиный круп с двумя задними ногами. Передняя же часть лошади И исчезла вместе с упряжью, которую будто обрезали. Случилось это за долю секунды в полной тишине. Бедная Тельма даже заржать не успела. «Тпруу!» — заорал Антип, натягивая возжи. Но два меренка, впряжённые в линейку, и сами уже останавливались, даже привстали на дыбы. И они-то заржали в диком испуге. Явно не поняли, что произошло, так же, как сперва не уразумели этого и люди. Задняя часть кобылки Тельмы, секунду или две, сохраняла вертикальное положение. И Зина зажала себе ладошками рот, чтобы не дать вырваться истерическому, чуть ли не безумному смеху. Ей вспомнилась та история об Орони Мюнгхаузене, в которой он ездил на половине лошади. А потом три вещи случились одновременно. Во-первых, половина лошади, как и следовало ожидать, не удержала равновесия, стала заваливаться на бок, увлекая за собой коляску, в которой по-прежнему сидел господин Левшин. Во-вторых, сам титулярный советник, вместо того, чтобы спрыгнуть на землю как можно скорее, Завопил, как резанный «Тельма!» и простёр руки вперед, где никакой тельмы уже не было. А в-третьих, до тех, кто сидел в линейке, долетел густой, маслянистый, моментально забивающий ноздри запах горелого мяса и паленого конского волоса. «Господь, Вседержитель, да что же это?» прошептал, сидевший рядом с Зиной Николай Павлович. Но девушка-то поняла «Что?» Да и кучер Антип явно понял, поскольку глядел безотрывно на тот невидимый огненный занавес, который обнаружился в воротах. По занавесу этому пробегали снизу вверх красноватые искры, исходившие лёгким дымком. Именно они источали запах горелой конины. Зиня даже померещилась. Эти искры всё ещё очерчивают в воздухе контур лошадиного силуэта, разделённого надвое. Тут... Эгоистка окончательно завалилась на бок, увлекая за собой Андрея Ивановича Левшина. И один из гордовых, с криком «Ваше благородие, господин титулярный советник!» спрыгнул с линейки и побежал к полицейскому дознавателю. «Только в ворота не выходи!» — закричал ему вслед его товарищ. Но первый городовой лишь вскинул на бегу руку. Дескать, сам понимаю. Господин Левшин громко стенал, лёжа на земле. Но Зина не была уверена, что именно вызвало его стинание. полученное при падении травмы или горе от ужасной, необъяснимой гибели его любимицы Тельмы. Да и не особенно это волновало девушку в тот момент. Быстро повернувшись, она открыла корзину с едой, которую им дали в дорогу, и выхватила оттуда большое яблоко, не червивое, к счастью. Хотя это не имело значения для того эксперимента, который ей нужно было немедленно поставить. С яблоком в одной руке, подобрав подол платья другой рукой, Зина соскочила с линейки и припустила по аллее вперёд. «Стойте, барышня!» Зина услышала, как у неё за спиной второй городовой, тоже сошедший на наземь, с тяжёлым топотом устремился за ней следом. «Я ж говорю, нельзя в ворота!» Но куда ему было до Зины с его-то слоновьей поступью? Да и не к воротам бежала дочка священника. Она перепрыгнула через невысокое ограждение аллеи, сделанное из скруглённых железных прутьев, и по иссохшей траве помчала к чугунной ограде усадьбы. Ещё на бегу она отвела назад руку с яблоком, сделала широкий замах. И когда-то ограда оставалась не более полутора сажений, швырнула яблоко поверх чугунных прутьев. Так сильно, как только могла. Неизвестно, как далеко она улетела бы при обычных обстоятельствах если бы на его пути не возникло никакой преграды. Однако теперешние обстоятельства вряд ли могли бы считаться обычными. Переброшенное через ограду яблоко и аршина не успело пролететь, когда его словно бы размазало по невидимому печному противню, который стоял вертикально. И тотчас же в воздухе возник отчётливый запах горелой шарлотки. Зина услышала, как за спиной у неё, натужно дыша, остановился городовой, только теперь её нагнавший. Он явно понял то же, что и она сама. «Стало быть, — выговорил он, — и через ограду перебраться нельзя». А потом прибавил, повторив вопрос Николая Павловича. «Да что же это такое, барышня?»